Сарапульская паскульца. Наступила жара. Пошли слухи, что кое-где поспела земляника. В одно прекрасное утро, словно по команде, собрались деревенские ребятишки с банками, кружками и чайниками отправились в лес. С какой радостью встречались они со знакомыми опушками-полянами? Огорчало то, что земляники было мало. Негоды были мелкие, подсохшие от жары. Даже на излюбленном месте, где в прошлом году, ползая в густой траве, ребята собирали крупные, словно пули и ягоды, их ждало разочарование. Трава была скошена, а ягод словно не бывало. Пришлось искать новые земляничные места. Ребята потянулись вдоль опушек, словно воробьи, порхали с одной полянки на другую, полевыми тропинками пробирались к склокам и отдельно стоящим деревьям, но ягод нигде не было. Сделав большой круг, уставший от жары, ребята углубились в густой таинственно прохладный лес – «Разве тут могут быть ягоды?» – удивился енька. «Сейчас будет сарапульская паскотина, на ней среди сосенок должна быть земляника», – пообещала Катя средняя. Высокие ели расступились и перед ребятами выстроили шеренги молодых сосен. «Ох, как они выросли!» – удивился Ваня. Среди пушистых сосен вместо земляники выросли грибы. Плотно прижавшись друг к другу, целыми мостами стояли маслята. Сорвав несколько грибов, ребята остановились, ведь у них не было корзин. «Может, в рубахе?» – предложил Ваня. «Потом не отмыть, и грибы замнуться, возразила Катя. «А я придумал», – закричал Енька. «Мы сходим домой, поедим, возьмем корзины и снова сюда». Ребята обследовали все лесопосадки. Грибов было столько, что хоть возом вези. Шляпки крупные, ядреные, ни одного червяка. «Конечно, тут нужны большие корзины», – все согласились с Енькой и по лесной дороге направились домой. Енька плотно пообедал, на верхосытку бабушка приготовила ему землянику со сливками. Вкуснее этого кушания, пожалуй, нет ничего на свете. Приготовив огромную корзину, Енька не знал, чем заняться, а ребята почему-то не приходили. Изнемогая от безделья и жары, Енька пошел на реку и стал купаться. Накупавшись до дрожи, он прибежал домой и спросил у сидевшего на крылечке дедушки, не появлялись ли ребята. «Чего, тоскливо одному-то», — посочувствовал дедушка. «Ой, как перекупался весь дрожишь». «Да там столько грибов, они не идут!» — возмущался Енька, надевая рубаху. «Каких грибов?» — удивился дедушка. «Да маслят! Целые мосты!» — ответил Енька, широко разводя руками. «Старуха, чуешь?» «Маслят много!» — сказал дед, оборачивая стене, уже у внука спросил. «А где грибы-то?» «Там, в лесу. Я бы один пошел, да далеко!» — ответил Енька. Через несколько минут дед с большой корзиной и внук с ведром вышагивали по лесной дороге. Пройдя километр-два, Енька засомневался, найдет ли это место, ведь, надеясь на ребят, он совсем не старался запомнить дорогу. «Ну и чего ты притих? спросил дедушка. — Далеко еще? — Не знаю, — робко ответил Енька. — Как не знаешь? — удивился дедушка. — Ну там сосенки такие, а в них такие улочки, — пытался объяснить совсем растерявшийся внук. Угу. «А на улочках лавки, в которых продают грибы», — шутливо закончил дедушка. «Нет, не продают», — заспорил Енька, обрадовавшись шутки деда. «Они там просто растут целыми мостами». «Растут целыми мостами, только ты не знаешь, где», — продолжал дед, хитро улыбаясь. «Знаю, знаю, там еще кто-то царапается и пулькается». При этих словах сначала дедушка, а потом и сам енька так захохотали, что рядом островой взлетела какая-то крупная птица. Будь енька не один, он бы страшно испугался. «Ну и знахарь ты!» — сказал дед, едва сдерживая смех. «Может, пора сворачивать?» «Может», — неуверенно ответил Йенька, а когда свернули, закричал «Правильно! Сюда, сюда!» «Так это ж Сарапульская паскутина, сказал дедушка, и, смеясь, повторил Йенькины слова. «Кто-то царапается и пулькается!» Енька уже проверил ближайшие полянки и начал собирать грибы, а дедушка остановился около первых сосенок и, поглаживая их ветки, что-то наговаривал. «Дедушка, а с кем ты разговариваешь?» — спросил удивленный внук. «Да вот говорю, что славно разрослись», — ответил дедушка. «А нынче совсем не сажают новый лес, только знают рубить». Потом он подошел к грибам и, оглядев, их произнес. «Да». Поставив на землю корзину, он сорвал самую большую шляпку масленкой, разломив ее пополам, снова сказал. — Да. — Ты чего дакаешь? — спросил Енька. — Ядреные грибы-то. — И так людно, что надо было на телеге ехать до да косой и косить, — ответил дед и начал быстро собирать. Енька не понял, шутит дедушка или говорит серьез. Скоро ведро и корзина были наполнены крупными шляпками маслят. «Как они не зачервивили в такую жару», — удивлялся дедушка, сооружая аккуратную горку поверх корзины. «Это сосенки их спасли», — заметил Енька. Домой шли медленно, но уша была нелегкой. Появились надоедливые комары. Они ей больно жалили, и Енька не успевала от них отбиваться, а дедушка, как ни в чем не бывало, нес на плече тяжелую корзину. «Дедушка!» — неожиданно закричал внук. «У тебя вся рука черная!» Дед остановился, медленно снял с плеча корзину и хлопнул по колену тыльной стороной ладони. у гнус проклятый!» — сказал он и перевернул руку, которая была вся в крови. «Дедушка, ну как же ты терпишь?» — поразился внук. Дук, ведь привыкнешь. Все время в лесу!» — объяснил дед, оттирая руки травой. Когда пришли домой, бабушка, взглянув на грибы, захлопала руками. «Ой, садитесь чистить, а то я не справлюсь. На завтра нельзя оставлять, черви одолеют». Енька вооружился ножом и стал старательно счищать липкую пленку с огромных, сровно блюдца шляпок. «Ой, крупные, а какие ядреные!» — удивлялась бабушка. «Еще день-другой пропадут. А мы завтра с ребятами еще сходим. Там их так много, жалко, если сгниют».